Русское время. Время ценнее золота, нефти, урана, ибо невосполнимо. К нему не пробурить скважину, его не выработать в лаборатории. За него что две лепты, что счёт в швейцарском банке — всё едино. Думаешь о России? Ей истово хочется дарить своё время, способное закончиться хоть сейчас. Для неё не жаль ни секунд, ни вечности. Остальные страны прекрасные, но где-нибудь две недели. Абхазия и Беларусь — приятные исключения. Близкое небо и люди. Если я больше никогда за рубеж не поеду, не умру. Даже не простужу сердце. А если оторвать от России меня на живую, вы же знаете, знаете весь, что происходит с листом, потерявшим ветвь.